Глава 5. Труды и тяготы пути Через тридцать дней после отъезда из Доусона почтовый обоз во главе с упряжкой Бека прибыл в Скагуэй. Собаки были изнурены и измучены в конец. Бек весил уже не сто сорок, а сто пятнадцать фунтов. Собаки меньшего веса похудели еще больше, чем он. Симулянт Пайк, всю жизнь ловко надувавший погонщиков, теперь хромал уже не притворно, а по-настоящему. Захромал и Солекс, а у Даба была вывихнута лопатка, и он сильно страдал. Лапы у всех были ужасно стерты, утратили всю свою подвижность и упругость и ступали так тяжело — что тело сотрясалось, и собаки уставали вдвойне. Все дело было в этой смертельной усталости. Когда устаешь от короткого чрезмерного усилия, утомление проходит через какие-нибудь 2-3 часа. Но тут была усталость от постепенного и длительного истощения физической энергии в течение многих месяцев тяжкого труда. У собак уже не осталось никакого запаса сил и никакой способности к их восстановлению. Силы были использованы все до последней крупицы. Каждый мускул, каждая жилка, каждая клеточка тела смертельно утомлены. Да и как могло быть иначе? Менее чем за пять месяцев собаки пробежали две с половиной тысячи миль. А на протяжении последних 1800 отдыхали всего пять дней. Когда обоз пришел в Скагуэй, видно было, что они просто валятся с ног. Они с трудом натягивали пострамки, а на спусках едва могли идти так, чтобы нарты не наезжали на них. Ну, ну, поднатужьтесь, бедные вы мои хромуши! — подбадривал их погонщик, когда они плелись по главной улице Скагуэйя. Уже почти доехали, скоро отдохнем как следует. Да, да, долго будем отдыхать. Люди были в полной уверенности, что остановка здесь будет долгая. Ведь и они прошли на лыжах 1200 миль, отдыхали за все долгое время пути только два дня и по справедливости и по логике вещей заслуживали основательного отдыха. Но в Клондайк понаехало со всего света столько мужчин, а на родине у них осталось столько женщин, возлюбленных, законных жён и родственниц, не поехавших в Клондайк, что тюки с почтой грозили достигнуть высоты альпийского хребта. Рассылались и всякие правительственные распоряжения. И вот собак, ставших негодными, приказано было заменить новыми и снова отправляться в путь». Выбывших из строя собак нужно было сбыть с рук, и поскольку доллары, как известно, гораздо ценнее собак, последних спешно распродали. Только в те три дня, что они отдыхали в Скагуэе, Бек и его товарищи почувствовали, как они устали и ослабели. На утро четвертого дня пришли двое американцев из Штатов и купили их вместе с упряжью за бесценок. Эти люди называли друг друга Хэл и Чарльз. Чарльз был мужчина средних лет со светлой кожей и бесцветными слезящимися глазами, с усами, лихо закрученными словно для того, чтобы замаскировать вялость отвисших губ. Хеллу на вид было лет девятнадцать или двадцать. За поясом у него торчали большой кольт и охотничий нож. Этот пояс, набитый патронами, был самой заметной частью его особы. Он свидетельствовал о юности своего хозяина, зеленой неопытной юности. Оба эти человека были явно не на месте в здешней обстановке, и зачем они рискнули ехать на Дальний Север, оставалось одной из тех загадок, которые выше нашего понимания. Бак слышал, как эти двое торговались с правительственным агентом, видел, как они передавали ему деньги — и понял, что шотландец и все остальные погонщики почтового обоза уходят из его жизни навсегда, как ушли Перо и Франсуа, когда них ушли другие. Когда его и остальных собак-упряжки пригнали в лагерь новых хозяев, Бэк сразу приметил царившие здесь грязь и беспорядок. Палатка была раскинута только наполовину, посуда стояла немытая, Все валялось, где попало. Увидел он здесь и женщину. Мужчину называли ее Мерседес. Она приходилась с женой Чарльзу и сестрой Хеллу. Видимо, это была семейная экспедиция. Бек с тяжелым предчувствием наблюдал, как они снимают палатку и нагружают нарты. Они очень усердствовали, но делали все бестолково. Малатку свернули каким-то неуклюжим узлом, который занимал втрое больше места, чем следовало. Оловянную посуду уложили немытой. Мерседес все время суетилась, мешала мужчинам и трещала безумолку, то читая им нотации, то давая советы. Когда мешок с одеждой уложили на передок Нарт, она объявила, что ему место не тут, а позади. Мешок переложили, навалили сверху несколько других, но тут... Мерседес обнаружила вдруг какие-то забытые вещи, которые, по ее мнению, следовало уложить именно в этот мешок. И пришлось опять разгружать нарты. Из соседней палатки вышли трое мужчин и наблюдали за ними, ухмыляясь и подмигивая друг другу. — Поклажу вас, дай Боже, — сказал один из них. — Конечно, не мое дело вас учить, но на вашем месте я не стал вытащить с собой палатку. «Немыслимо — Немыслимо! — воскликнула Мерседес, с кокетливым ужасом всплеснув руками. — Что я буду делать без палатки? — На дворе весна. Холодов больше не будет, — возразил сосед. Мерседес решительно покачала головой, а Чарльз с Хеллом взвалили на нарты последние узлы поверх горы всякой клади. — Думаете, свезут? — спросил один из зрителей. — А почему же нет? — отрывисто возразил Чарльз. — Да ладно, ладно, это я так, — добродушно сказал тот, спеша замять разговор. — Просто мне показалось, что нарты у вас <свят> малость перегружены. Чарльз повернулся к нему спиной и стал затягивать ремни старательно, но очень неумело. — Конечно, ничего, — подхватил другой сосед. — Собаки могут целый день бежать с этой штукой позади. — Безусловно отозвался Хэл с ледяной вежливостью и, взяв в одну руку бич, другой ухватился за поворотный шест. «Ну — Ну! — крикнул он и взмахнул бичом. «Вперед — Вперед! Собаки рванулись, напряглись, но тут же остановились. Им не под силу было сдвинуть нарты с места. — Ленивые скоты! — крикнул Хэл. Вот я вас! Он поднял бич и хотел стегнуть собак. Но вмешалась «Мерседес». — С криком «Не смей, Хэл!» Она схватилась за бич и вырвала его из рук брата. — Бедные собачки! Дай слово, что ты в дороге не будешь их обижать, иначе я шагу отсюда не сделаю! — Много ты понимаешь! — огрызнулся Хэл. — Не знаешь, как надо обращаться с собаками, так несуйся! Они ленивы, вот и все, только кнута и слушаются. Спроси у кого хочешь. Ну вот, хотя бы этих людей! Мерседес с мольбой посмотрела на соседей. На ее красивом лице было написано «отвращение». Она не могла видеть, как мучают животных. «В этих собаках, если уж хотите знать, еле душа держится», — сказал один из мужчин, отвечая на ее взгляд. «Они совсем измотаны, вот в чем дело». «Им отдых нужен». «Какой там отдых к чертовой матери?» — проворчал безусый Хел. А Мерседес, услышав, как он чертыхается, — Горестно вздохнула. Однако в ней сильны были родственные чувства, и она поспешно выступила на защиту брата. «Не обращай внимания», — сказала она ему решительно, — «это наши собаки, и делай с ними, что считаешь нужным». Снова Бич Хэлла обрушился на собак. Они налегли на ремни, уперлись лапами в накатанный снег и, почти распластавшись, напрягли все силы — Но нарты удерживали их, словно якорь. После двух попыток собаки остановились, тяжело дыша. Бич бешено свистел в воздухе, и за собак снова вступилась Мерседес. Она стала на колени под Лебека и со слезами на глазах обняла его за шею. «Бедные вы мои! Бедные собачки!» — воскликнула она жалостливо. «Ну почему вы не хотите постараться, а? Ведь тогда вас не будут бить!» Беку Мерседес не понравилось, но он был слишком измучен, чтобы дать отпор. Ее ласки он принял, как принимал все неизбежные неприятности этого дня.